Глава 23. Голодный, заросший колючей щетиной, грязный и оборванный я прятался в кустах возле безымянной речки и наблюдал за врагами. После перестрелки под Смирной мы с Самохином оторвались от погони, но затем прорывались через дорогу, напоролись на патруль и потеряли друг друга. Он направо рванул, а я налево, и что с ним теперь я не знал. Парень крепкий, должен был выбраться, а я выберусь, точно. Уверенность в этом имелась. Слабину я себе не давал, и через пару дней добрался до горы Ставер, где находился лагерь археологов. Скорее всего, упрямый профессор Рохлин не успел эвакуироваться, слишком сильно ударили республиканцы. И я оказался прав. Труп знаменитого ученого, который считал, что наука превыше всего и важнее войны, качался на ветке всего в полусотни метров от меня, и зрелище это не из приятных. Перед смертью Рохлина избивали и пытали, причем делали это какие-то мясники, потому что у него отсутствовал один глаз, а лицо знаменитого профессора было покрыто кровавой коростой. Такие вот дела. Жил человек, и нет его. А убийцы ученого находились неподалеку. Это были коричневые. Шесть мужиков с винтовками, которые облюбовали трейлеры археологов. Для них находки ученых ничего не значили, однако по какой-то причине они ничего не трогали, кроме продуктов. И у меня сложилось впечатление, что коричневые кого-то ожидали. Возможно, других ученых, на этот раз республиканских, которые завладеют находками Рохлина. Такое могло быть? Вполне. И я решил, что оставлять древние артефакты — Нордом нельзя. Особенно накопители информации, которые мне показывал профессор. Слишком они ценные. В общем, нужно было снять охранников и действовать предстояло тихо. Коричневые при оружии, но подготовлены они слабо, и некоторые, как я заметил, часто прикладывались к фляжкам. Наверняка они выпивали, а мне это только на руку. Я начал действовать. Где ползком, а где в присядку и на карачках «Подкрался к часовому. Двести метров до противника. 150, 70, 30. И вот я уже в кустах рядом с трейлерами. Работать буду холодным оружием». Неожиданно я почувствовал, что в мою сторону смотрят. Наверное, караульный что-то почуял. На несколько секунд замер без движения и представил, что меня нет а на моем месте сейчас мелкое животное, которое скользит по палой листве в поисках пропитания. Видимо, это сработало. Снова пришло состояние покоя, и резким броском мое тело послушно перекатилось по еле заметной канавке вперед. Я оказался в луже. Вода моментально пропитала одежду и проникла к телу. Бррр, захотелось выбраться из этой противной сырости, однако пошевелиться было нельзя так как рядом я услышал гортанные голоса. Противник очень близко. К караульному подошли приятели, и я прислушался к разговору. «Сакс, когда уже будет смена?» — спросил часовой. «Обещали к вечеру», — отозвался второй. «А ты куда-то торопишься?» Часовой не ответил, но к разговору подключился еще один, коричневый. «Жоржик из переселенок себе бабу смачную выбрал, вот и торопится. «С его морды ему ни одна приличная девка не даст, а тот невольница!» Двое засмеялись, а караульный огрызнулся. «Вы просто завидуете. У вас жены, на стороне не погуляешь, а я птица вольная!» Короткая пауза, коричневые разошлись, и я понял, что пора действовать. Достал тяжелый и удобный нож, а затем очень медленно и осторожно приподнял голову, и разглядел за кустом широкую спину в коричневой куртке. После чего резко встал, шагнул вперед и проломился через куст. Тело стремительно продавило хлипкое препятствие, спина Краульного оказалась прямо передо мной, и левая рука закрыла пособнику республиканцев рот. Голова противника прижалась к моей груди, а правая рука с зажатым ножом ударила противника прямо в сердце. Коричневый несколько раз сильно дернулся, и затих. Я аккуратно опустил его на земь и осмотрелся. Быстрые взгляды. Вправо и влево. Чисто. Сработал на совесть. Еще один часовой возле трейлера, а остальные, скорее всего, внутри. Это хорошо, что они в одном месте. Даже очень. Вонзив нож в землю, я очистил клинок от крови и вернул оружие в ножны, после чего достал ПМ и приготовил гранату. Еще есть винтовка, но сейчас она не нужна. И потому осталось в кустах. Сняв пистолет с предохранителя, я вышел к трейлеру и оказался возле караульного. Ты кто такой? Он посмотрел на меня и не договорил. Бах! Пуля вошла ему точно в переносицу. Теперь нужно остальных уничтожить. Выдернув из гранаты чеку, я приоткрыл дверь трейлера, увидел четыре морды, которые посмотрели на меня, и покатил РГД по полу. Ловите, суки! Дверь прикрыл, шаг в сторону и присел. Взрыв! Дверь трейлера на распашку и повалил дым. Снова в руку пистолет, и я вошел внутрь. Двоих коричневых можно сразу записывать в двухсотые, а еще двое пока дергались. Бах-бах! Каждому ублюдку по пуле в голову, для контроля. А затем обвел трейлер взглядом и обнаружил рюкзак Рохлина. Вытащив рюкзак наружу, открыл его и обнаружил знакомый пенал. «Стержни, информационные накопители ДР, были здесь». Удачно все вышло. Пенал я спрятал за пазуху и в этот момент услышал шум приближающейся автомашины. «Что такое? Кто это может быть?» Шмыгнув за угол, сменил обойму в пистолете, дослал патрон и приготовился к тому, что придется убегать. Однако автомобиль оказался не боевым транспортом, который привез коричневым смену, а черным внедорожником Робин, с затемненными стеклами, с блатными номерами 888-CG и с флагом Республики Норд впереди. Внедорожник остановился с противоположной стороны трейлера, поэтому трупы водители и его пассажиры не увидели. «Еще один добрый знак для меня» — промелькнула в голове мысль, и я прицелился в машину. «Кто первым выйдет, тот первым и умрет». Из салона появился республиканский офицер, в звание не ниже полковника. Шикарный черный плащ с витыми серебряными погонами, фуражка с флажком в круге и новенькая кожаная кабура на боку — все это было признаками высокого и весьма влиятельного начальника, возможно, сына какого-то республиканского олигарха. Непосредственной угрозы нет, и я продолжал наблюдать. Республиканский офицер открыл заднюю дверь, протянул затянутую в тонкую перчатку ладонь, и помог выбраться пассажиру. И кого же я увидел? Ту самую летчицу, которую десантники нашего батальона вытащили из упавшего аравака. Сомнений в этом не было, я ее запомнил. Только в этот раз девушка была не в летном комбинезоне, а в соболиной шубке, и выглядела просто сногсшибательно. Идеальная красавица. «Анхелика», — офицер указал на трейлер, «как и обещал». Я покажу вам будущее. Именно с этого забытого людьми и богами места начнется новая эпоха. Вы в этом уверены, Федерико?» Красавица приподняла правую бровь. «Да-да, не извольте сомневаться. На этих раскопках трудился сам профессор Рохлин, который вам, конечно же, неизвестен. И здесь он нашел некие артефакты, которые изменят все. Верьте мне. Ведь недаром, как только увидел фотографии, найденные на раскопках, Я помчался сюда. А где люди? Где охрана? Девушка оглянулась. Не знаю. Офицер насторожился и позвал водителя Франц, разберись! Из автомобиля вышел водитель, здоровяк с автоматом в руках. Дальше тянуть смысла не было, и я направился к гостям. Шел уверенно и несколько шагов сделал спокойно. Но затем водитель вскинул автомат, и я выстрелил в него. Первая пуля вошла в грудь, вторая в плечо третье в голову, после чего я развернулся на офицера и его спутницу. Полковник подтянулся к кобуре, и я снова выстрелил. Две пули и обе в череп. Его кровь и мозги забрызгали белую шубку летчицы и она закричала: «А, -а, -а на помощь!» Четким хуком в челюсть я отправил ее в мир снов и иллюзий. Она потеряла сознание и я бросил девушку в салон автомобиля. Пусть отдохнет. Тишина. Больше никого в лагере археологов не было, и я начал было собираться. Сбегал за снайперской винтовкой, а затем прихватил в трейлере еду и воду. Далее обыскал полковника и водителя, причем с первого снял черный плащ, а со второго теплую куртку. Связал девушку и еще раз осмотрелся. Чисто. Свидетелей нет. Надо уезжать. Стоп. Я вспомнил про тело Рохлина. А как же профессор? Пришлось задержаться. Я вынул тело профессора из петли, отволок уже пахнущий мертвечиной труп в трейлер и нашел бензин, после чего облил трейлер горючей жидкостью и поджег. Трейлер загорелся моментально. Теперь все. Я запрыгнул в трофейный Робин и ударил по газам. Машина сорвалась с места и резво понеслась по грунтовой дороге подальше от городка. Пару раз на пути встречались вражеские патрули, Но ни один меня не задержал. Наверняка солдат отпугивали красивые номера, и остановился я только через час, когда добрался до леса.